Глава шестая. Но надежда на столь простой исход не оправдалась. Они прождали в тесной квартирке целый час. Никто не пришёл. Даже Фабриана, хотя Флавия в глубине души надеялась на его помощь. Кабинеры сказали, что он на задании и дали им в подкрепление одного единственного человека, да и тот, как выяснилось, не знал толком, каким концом направлять револьвер в цель. А когда вернётся Фабриано, поинтересовалась Флавия у кабиннера. Это очень важно. Не знаю. Тогда свяжите меня с ним по рации, попросила она. Связать по рации? засмеялся кабиннер. Вы где находитесь, девушка? В американской армии? Ай, ну тогда оставьте ему записку. Это очень срочно. Скажите, пусть немедленно едет ко мне домой. А вы что, помирились? А вам какое дело? Простите. Ладно, я попытаюсь найти его. Пообещал карабинер на другом конце провода, Флавий ему не поверила. Неэффективная координация между управлениями производила удручающее впечатление. Хорошо хоть Батандо удалось дозвониться Жанне и выяснить, что никого из его людей в Италии нет. Тадео радостно приветствовал его голос Жанны. Как тебе могло прийти такое в голову? Ты разве я способен так обойтись с тобой? Я просто на всякий случай удостоверился, попытался оправдаться Батандо. Мы должны отрабатывать любые версии. Я, собственно, звоню насчёт картины. Она что, действительно украдена? Жена ответила, что пока не знает, но обязательно выяснит и сразу перезвонит. Ну так э, мы ждём, напомнил Батандо на прощание. Положив трубку, он оглядел апартаменты Флави. А у тебя тут Славна, дорогая. Вы хотите сказать, какая у тебя крошечная, убогая келья в лес Аргаил? Совершенно с вами согласен. Лично я считаю, что нам необходимо переехать отсюда и как можно быстрее. Если он рассчитывал на поддержку Батанда, то просчитался. Но не потому, что генерал не был с ним согласен, просто звонок в дверь не дал ему ответить. Все замерли. Аргаил побледнел. Полисмен вытащил пистолет и с несчастным видом смотрел на него. Батандо спрятался в спальне. Аргайло горчился. Он присмотрел это место для себя. Ну, открывай дверь, прошептала Флавия. Осторожными шагами Аргайло направился к двери, каждую секунду ожидая нападения. Повернул ключ в замке и быстро шагнул в сторону, чтобы убраться с линии огня. Полисмен нервно размахивал пистолетом из стороны в сторону. Да Флавии вдруг дошло, что она даже не поинтересовалась, приходил ли ему когда-нибудь стрелять. За дверью произошла некоторая заминка. Затем она медленно отворилась, и в дверном проёме появился силуэт мужчины. "О, это ты", с облегчением и чуть ли не разочарованием выдохнула Флавия. Фабриана, застыв в обрамлении дверной коробки, недовольно взглянул на неё. Похоже, ты не очень-то обрадовалась моему появлению. Интересно, кого ты ожидал увидеть? Тебе тоже ничего не передали? А что мне должны были передать? Флавия объяснила. Понятно. Фабриана потряс свой приёмник. Батарейки сели. А зачем вы здесь собрались? Флавия вкратце обрисовала ему ситуацию. В урезанном варианте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 Произошло самоубийство, но администратор, как выяснилось, просто пытался выдать желаемое за действительное. Человек не мог застрелиться подобным образом, как не мог после выстрела стереть с оружия отпечатки пальцев. Боюсь, дорогая, тебе придется съездить в этот отель, сказал Батандам. Я знаю, ты не любишь осматривать тела, но Флавия с неохотой согласилась, заметив, что Батандам мог бы и сам этим заняться.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 Песталь был с глушителем, поэтому так мало шума. Вы знакомы с этим человеком, Аргайль? Может, приходилось продавать ему картины? Нет, я никогда не видел его прежде, ответил Аргайль, осматривая место преступления с болезненным любопытством. Он шёл ниже своего достоинства обижаться на вызывающий тон Фабриана. Вы уверены, что это не тот человек, который звонил мне? Откуда же мне знать? Тогда зачем ему мой адрес? И адрес Мюллера? Этого я тоже не знаю, сквозь зубы процадил Фубриана. А как насчёт его передвижений? Вам известно, откуда он приехал? Из Базеля. Это в Швейцарии. Господин желает знать что-нибудь ещё? Или он уже закончил опрос свидетелей? заткнись, Джулио сказала Флавие. Ты сам притащил его сюда, так изволь по крайней мере быть вежливым. Короче, продолжил Фубриан, уязвлённый тем, что приходится тратить время на объяснения с праздноме зеваками. Элмон прибыл в Рим вчера днём, вечером куда-то ходил, вернулся поздно. Сегодня выходил позавтракать, потом оставался в своей комнате. Его нашли в 4 часа дня. А Джонатону звонили около 2, напомнила Флавия. Как ты думаешь, в гостинице записываются звонки? Нет, сказал Фубриан. Он никому не звонил.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 И даже на простого свидетеля, сидя за пишущей машинькой, то обстоятельство, что он должен сообщать ей, Флавии, дату своего рождения, адрес и номер паспорта, ужасно его нервировало. Ты же знаешь мой адрес, сказал он. Он такой же, как у тебя. Неважно. Ты всё равно должен продиктовать его мне. Это официальное заявление. Или ты предпочитаешь иметь дело с Фабрианом? Ну хорошо. вздохнул он и продиктовал адрес. Дальше последовала утомительная процедура заявления. Он рассказывал о Флавии, переводил его речь на бюрократический язык. Так он не просто заглянул к Деларме, продавцу картин, а нанёс деловой визит Деларме, торговцу картинами. Не поехал на вокзал, чтобы сесть на поезд, а проследовал к железнодорожному вокзалу, намереваясь вернуться в Рим. Фраза какой-то мошенник чуть не уволок у меня из-под носа картину, преобразилась в обтекаемое предложение. Выше упомянутая мною неизвестная персона предприняла попытку скрыться со означенной картиной. Итак, Васили на поясты приехали в Рим. На этом всё закончилось? Да. Прискорбно, что вы не заявили о случившемся во французскую полицию. Тем самым вы сильно упростили бы жизнь и себе, и всем нам. Всем нам было бы еще проще, если бы я никогда не видел этой картины. Верно. Но еще менее я желал бы видеть эту тварь Фабриана. И что только ты в нем находила? В Жюлье? Да он не так уж и плох, если честно. Россия набросила в Лави. Сама того не замечая, она попыталась защитить бывшего приятеля.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 Посиди несколько минут тихо. Торгай уприклеился к стулу и со скукой наблюдал, как она, прикусив язык и нахмурив брови, стучит по клавишам машинки, стараясь сделать как можно меньше ошибок. Теперь про Рим, сказала она, и всё опять пошло по кругу. Через час она вытащила листок из машинки и вручила его Джонатону. Перечитай, убедись, что с твоих слов всё записано верно и полностью, проговорила она официальным тоном. Но даже если не верно, Все равно подписывай. Я не собираюсь перепечатывать еще раз. Он состроил ей гримасу и прочитал протокол допроса. Конечно, там были кое-какие упущения, но по его мнению незначительны. В целом запис соответствовала определению верно и полностью. Аргайл расписался в нужном месте и вернул листок Флавии. О, слава богу, с этим покончили. С облегчением вздохнула она. Чудесно, мы быстро управились.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 Правда, её кандидатура тоже была не самой удачной, поскольку в дело оказался замешан её английский друг. Отправив Флавию на выезд, Батандо попытался навести справки о картине, с которой начались неприятности. Если она крадена и дружок Флавии помог переправить её в Италию, то вопрос ясен. Сеньора ди Стефано не сможет заниматься расследованием. Батандо представил себе газетные заголовки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 Кругом сплошная неопределённость, и в любом случае он окажется виноват. Батандо ужасно не любил находиться в подвешенном состоянии. Долгожданный звонок из Парижа вопреки ожиданиям не внёс никакой ясности, а лишь ещё больше замутил в воду. Краденная картина или нет? Казалось бы, простой, ясно сформулированный вопрос, предполагающий столь же ясный и прямой ответ. Например, да или нет. Его устроил бы любой. Ну что, начал он разговор: краденная картина или нет? Возможно, уклончиво заявил француз. Что это значит? Это что за ответ такой? Услышав ответ Жанне Батандо почувствовал, как в груди у него поднимается раздражение. Жанне на другом конце провода кашлянул, прочищая горло. Наверное, не самый лучший. Я сделал всё, что мог. но без особого успеха. Мы получили от полиции записку, что картина, соответствующая описанию, была украдена. Ах, значит, всё-таки украдена, сказал Батандов, цепившись последнее слово. Боюсь, что всё-таки нет, продолжил Жанн. Видишь ли, нам посоветовали не предпринимать никаких действий в связи с этой кражей. Почему? Странно, верно?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 Если бы я знал кто, он, я бы так и поступил. Но эту маленькую подробность нам не сообщили. На месте мистера Аргаелы я бы на всякий случай вернул картину тому, кто ему её дал. Однако не сочтите это за совет. Мне слишком мало бы о всём этом известно, чтобы давать рекомендации. И всё. Жанне был загадочен как никогда. Батанда положил трубку и крепко задумался. Проклятая картина. Он так и не продвинулся с ней ни на шаг.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 Когда на тебя давят сверху, приходится откладывать менее срочные дела, и всё же Батандо снова уселся в кресло, подпёр подбородка ладонями и долго рассматривал картину. Как и сказала Флавия, она была неплохой, но не выдающейся. Во всяком случае не такой, чтобы за неё можно было убить. Скорее всего, картина, выражаясь бюрократическим языком, не причастна к убийству. Тем более, что 2 часа назад, когда она была доставлена в управление, специалист из Национального музея осмотрел её и подтвердил, что картина является тем, что она есть. Никакого второго слоя, ничего спрятанного за холстом или в раме. В этом вопросе Батанды иногда поражался изобретательности людей. Много лет назад ему довелось изловить наркокурьеров, которые просверлили в раме картины дырки, спрятали там героины и аккуратно зашпатлевали отверстия. После этого случая он всё время надеялся обнаружить нечто подобное снова. Но и на этот раз не повезло. Несмотря на тщательный осмотр, пришлось признать, что это всего лишь посредственная картина в самой обычной раме. Он всё ещё разглядывал картину, покачивая головой, когда в кабинет вошли Флавий и Аргаил. Ну, что можешь доложить? По правде говоря, не так уж мало, ответила Флавия, саживаясь.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 Генерал не любил выстраивать бездоказательные версии. Он уважал свою профессию и предпочитал работать с фактами. Мы имеем три события: попытка кражи и два убийства. Словно не заметив его реплики, продолжила Флавия. Картина предположительно была украдена. Первое, что мы должны выяснить, кто являлся её последним владельцем. Жанна говорит, что не знает этого. Хм. Ну, пусть так.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 Аргаил кивнул. Он и не собирался ничего предпринимать. Хорошо. В таком случае, советую вам идти домой и собирать вещи. Аргаил встал, понимая, что его вежливо выставляют. Теперь, что касается тебя, Флавия, продолжил Батанда. Ты отправишься в Базель. Я позвоню швейцарцам, тебя встретят. Оттуда вернёшься в Рим. Твоя поездка будет неофициальной. Фамилия Ди Стефана не должна упоминаться ни в одном рапорте, ни в одном официальном документе. Понятно? Она кивнула. Отлично. Содержание разговора с сестрой Мюллер я тебе передам, когда вернёшься. Сейчас ступай к карабинерам и отдай им заявление Аргаева. Заодно попробуй выведать, что нового ему удалось накопать. Ты ничего не найдёшь в базеле, если не будешь знать, что искать. Уже почти 11, заметила Флава. Едётся поработать сверхурочно, безжалостно отрезал Батанда. Дорожные бумаги я подготовлю к утру. Перед отъездом зайдёшь за ними.